Из кармана пиджака Томми Монтое он достал два ключа, подошел к Нику и быстро снял наручники. «Черт побери!» — с отвращением сказал Свегар. «У них есть приспособление даже для имитации самоубийств!» Он начал неспеша разматывать изоленту с правой руки Ника. Ник, понимающе смотрел на него, не в силах пошевелиться. Наконец, кольт-агент выпал из руки на землю. Свегар наклонился и поднял его.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 и без излишних церемоний сбросил вниз. Они с плеском погрузились в воду, и их сразу подхватило течение. На поверхности воды остались только пузыри воздуха и полосы крови. «Сегодня у аллигаторов явно будет праздник», — сказал Боб. Но «Ну, теперь вставай, нечего здесь сидеть, как жаба на дороге. Давай, шевелись!» Но Ник по-прежнему пребывал в прострации и ни на что не реагировал. Он смотрел остановившимся взглядом на Боба, обыскивавшего автомобиль Рэм-Дайновцев. Не найдя ничего интересного, Боб вставил ключ в замок зажигания, завел двигатель и направился по пыльной дороге в сторону болота. Выскочив на ходу из кабины, он наклонился и рукой нажал педаль газа. Рванувшись вперед, машина с шумом врезалась в камыши, фыркнула и плюхнулась в грязную тину. Вскоре на поверхности остались одни пузыри, и масляные пятна. Боб подошел ближе. «А теперь твоя машина, малыш. Нельзя оставлять улики. Я потом куплю тебе новую. Хорошо?» Ник в изумлении смотрел, как Боб повторил то же самое с его маленьким доджем, которым он так гордился. Тот скрылся под спокойной темной водой. Боб продолжил. «Ну, мальчик, давай-ка бросим последний взгляд, чтобы ничего не оставить для полиции». — Вставай, что ты расселся, шевелись. Сидишь, будто за твоего дятла в штанах кто-то ухватился. Черт побери, в жизни не встречал такого бестолкового лентяя. К этому времени Ник кое-как пришел в себя и поднялся на ноги, однако по-прежнему молчал, оставляя всю работу Бобу. — Ладно, пора вольной птичке вернуться в мир. Они прошли с полмили по дороге. За деревьями был спрятан белый пикап.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 Они ехали по Луизиане, оставив далеко позади баю и Новый Орлеан. Наконец Боб спросил. — Хочешь есть? На заднем сиденье бутерброды и термос с кофе. — Спасибо. Пока не хочется, — ответил Ник. Это были его первые слова. Час спустя, переехав границу Арканзаса, они остановились пообедать в придорожной забегаловке в городе Анелисл. — Мне нужен бургер, — сказал Боб. «Что-то я проголодался». Он вылез из машины и направился к кафе, ни разу не оглянувшись, смотря только вперед. Ник наблюдал за тем, как он идет, расправив плечи, делая четкие шаги. Наконец Ник пришел в себя и тоже вылез из машины. Боб сидел за столиком в дальнем углу. Вскоре к ним подошла девушка, и они заказали бургеры с кофе для Боба и омлет для Ника. Ник почувствовал,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 Найденное вами тело принадлежало бедолаге по имени Бо Старк, застрелившемуся в гараже в Литтл-Роке. Вместе с преподобным отцом Харрисом мы похоронили его на кладбище при Баптистской церкви Авроры за несколько месяцев до того, как все это началось. Но, зубная судмедекс, Бо ходил к тому же дантисту, что и я, к доктору Лемье. Ночью, накануне событий в медицинском центре, Я забрался к нему в кабинет и поменял рентгеновские снимки. Это было несложно, потому что доктор Лемье на все снимки наклеивал бирки. Спасибо ему за аккуратность. Вот так старина Бо впервые принес пользу через несколько месяцев после своего ухода. Но, пламя, вы же были в... Нигде я не был, Мемфис. Когда загорелась церковь, я уже был на 20 футов ниже и на 100 футов западнее, в каменной пещере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 «А ваши ФБРовцы и подавно. Когда вы нашли тело, то прекратили поиски и успокоились». «Вот черт!» — только и мог сказать Ник. «Я очень осторожный человек, парень». «Черт!» — повторил Ник. «Мне нужна была свобода действий, чтобы кое в чем разобраться. Я не придумал ничего лучше, чем умереть. Так мне удалось кое-что спокойно обдумать и рассчитать».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 — сказал Боб. Его следы видны повсюду. Пэйн стрелял в меня в Новом Орлеане, потом он убил мою собаку в Блу-Ай. Рано или поздно придет время свести с ним счеты. Девушка принесла еду. Ник обнаружил, что чертовски голоден. — Ну и кто они такие? — спросил Боб. — Не знаешь? Ник ответил с некоторой гордостью, решив, что у него есть шанс произвести впечатление на Боба Лисвегера. Это подразделение называется «Рэндайн». Из ЦРУ, что ли? Я так и думал, что оттуда. Только они работают так профессионально. Нет, не из ЦРУ. Это нечто другое. Возможно, что его создало ЦРУ в 64-м году, но они явно находятся под защитой ЦРУ и помогают ему. Однако с того времени они превратились в совершенно самостоятельную организацию и гордятся тем, что могут делать невероятные вещи, Причем очень профессионально. По сути, это настоящие выродки, по уши в дерьме. Пока мы воевали, они продавали во Вьетнам всякие инструменты для пыток и оружие для секретной полиции. Ты знаешь их имена? Ну, Пейна вы уже знаете. Мастер-сержант из зеленых беретов. Главный у них полковник из зеленых беретов. А, такой суровый и неприступный. Лет под пятьдесят с глубоко посаженными глазами. Я его никогда не видел. Его зовут Шрек. Много воевал, но в 68-м году был осужден военным трибуналом за пытки подозреваемых в связях с Вьетконгом. Могу поверить. Я с ним встречался. Не человек, а камень. Но Рэмдайн существовала еще до Шрека. Может быть, он управляет ею сейчас, но она была создана задолго до его прихода. Это... «Это связано с чем-то еще. Точно не могу сказать, с чем именно. А вы...» Боб рассмеялся. «Есть кое-какие соображения». «Пожалуйста, расскажите мне. Я выслушаю с предельным вниманием». «Ладно», — согласился Боб. «Возьмем с собой по стаканчику кофе. По дороге все расскажу». Они заплатили за обед и вернулись к пикапу. Боб выехал на дорогу, ведущую на север, и начал свой рассказ. Он рассказал ему почти все. Ник слушал с предельным вниманием, как и обещал, ловя каждое слово. Боб говорил часа полтора. Время от времени Ник перебивал его вопросами. Какие патроны были в Мэриленде? Точность попадания выше заводских стандартов? Выше любых стандартов. Лучше, чем мои. Тот, кто их делал, знал кое-какие секреты создания патронов с повышенной точностью стрельбы. Вы знаете, кто бы это мог быть? Есть пара идей. После этого Ник сменил тему разговора. Неужели вы не знали, что в Новом Орлеане вас подставят? Я имею в виду, вы же знали, что ведется совсем другая игра, и они совсем не те, за кого себя выдают. Ты прав. Я как дурак верил, что это действительно русский снайпер Теса Ларатов. Это меня и подвело. Я думал о нем много лет ничего не зная о нем, только о том, что он сделал. Хотел встретиться с ним и свести счеты, поэтому и был так невнимателен. Моя неосторожность уже погубила ни одного человека и чуть не убила меня самого. А саларатов существует вообще в реальности? Честно говоря, не знаю. Единственное, что я знаю наверняка, так это то, что изучали меня как под микроскопом, причем очень долгое время. Это еще раз говорит о том, насколько эти мерзавцы умны и хитры. Они подобрали ко мне подход, как подбирают ключ к замочной скважине. Мне даже сейчас становится не по себе, когда я вспоминаю, как они меня обдурили. Такое чувство, будто меня вывернули наизнанку. Скорее всего, психиатр составил ваш подробный профиль. ЦРУ сейчас всерьез занялось психиатрией. Это принципиальная установка. Взяла на вооружение многие методы работы ЦРУ. Вот так. О том, где и как лечился, Боб не сказал ни слова. Даже не намекнул, кто ему помог. Однако Ник догадался сам. Наверняка это была та женщина, которая позвонила Нику по телефону. С сильным, немного наигранным акцентом. Боб ничего не рассказал и о своих приключениях после того, как раненый в грудь и плечо, он сбежал из Нового Орлеана. — Да, — задумчиво заключил Боб, — не раз думал, что мне уже конец. Но вот видишь, чудом выжил. Ник улыбнулся, подумав, как странно переплелись их судьбы, как часто они сталкивались друг с другом, даже не подозревая, что все закончится этой вот встречей. — Знаете, — вздохнул он, — я хотел вам сказать, что если вас когда-нибудь арестуют, я почти ничем не смогу помочь.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 Оказалось, что они по дешевке приобрели старое стрелковое оборудование клуба, якобы для продажи на аукционе. Вбухали в это дело 25 тысяч долларов, а потом списали. Правда, я не удивился. Но ведь есть заключение судмедэкспертов и данные баллистической экспертизы. Они все против вас. Я читал отчет ФБР по этому делу. Они нашли вашу винтовку с вашими отпечатками пальцев, вашу гильзу от вашего же патрона. «Ну и пулю!» Они не смогли разобрать на ней следов канала ствола, потому что она была до неузнаваемости расплющена и... Да, я читал в газетах. Именно поэтому они больше и не производили пробных выстрелов из винтовки. «Конечно. Ведь если дело дойдет до суда, может выясниться, что следы не совпадают. Этого делать нельзя. Они будут плохо выглядеть перед присяжными. Понятно». Но они провели очень серьезный анализ металлических частиц, оставшихся в канале ствола. Результаты показали, что пуля, убившая архиепископа, выпущена из вашей винтовки. Тут уже невозможно спорить. Я думал над тем, как они это сделали. Или, по крайней мере, как это могло быть сделано. И Боб изложил Нику свою теорию. «Все ясно», — ответил Ник. Точно такая же пуля, чуть более длинный ствол, пуля в бумаге. Но вам надо подумать о том, как убедить присяжных в своей невиновности. Они не будут все это слушать, тем более проверять. Прочитают отчет о нейтронной экспертизе, и все, мистер Свегер. Вы превратитесь в жареную индейку на электрическом стуле. Боб кивнул. Да, они действительно немало потрудились. Но может оказаться что они не так уж умны, как думают. — Позвольте, я скажу все на чистоту, — возразил Ник. — Самое лучшее для вас сейчас — нанять хорошего адвоката. Я могу позвонить кое-кому в бюро, и мы выработаем план действий с моими свидетельскими показаниями. Боб внимательно посмотрел на него. — Сынок, мне кажется, ты меня не понял. Эти люди убили мою собаку. Но сейчас же 20 двадцатый век, вы просто не в состоянии начать войну с людьми, тем более в Америке, тем более... Послушай-ка меня, Мэмфис, даже если бы я прямо сейчас мог, выйдя из машины, оказаться свободным человеком, которого не обвиняют ни в чем, я бы это не сделал. Эти люди сейчас скроются, изменят свои внешности документы, нам никогда их не поймать, они слишком скользкие».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 Так что впереди много тяжелой работы, Мэмфис. Придется немного пострелять. И для кого-то выстрел может оказаться роковым. Да, это не очень приятное занятие, тем более, что мы будем совсем одни. Это война. Не я ее начал, видит Бог. Но мне придется ее закончить. Выбирай порк, на чьей ты стороне. В памяти Ника...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 Нику безумно захотелось снова оказаться в группе спецназа. Он сжал зубы. «Ладно, решено. Я с вами». В глазах Боба мелькнул странный металлический огонек, похожий на яркий блеск латунной гильзы, которая в последний раз ловит отражение солнца перед тем, как затвор пошлет ее в канал ствола и прозвучит выстрел. «Знаете что?» — сказал Ник.